Два. Какова формула молитвы Авраама? «О Боже, благослови тебя Мухаммеду и семье Мухаммеда, когда ты благословил Ибрагим и семью Ибрагима в мирах, ты славный, доброкачественный».